Все они выражали пожелания о скорейшем присоединении области к России и назначении русского губернатора как единственном бескровном выходе из запутанного положения межплеменной распри. С таким же заявлением дважды впоследствии правительство обращалось к англичанам и посылало делегации в Америку и Европу. Английское командование не имело вовсе своей политики в карском вопросе, или она была чересчур макиавеллистической. Во всяком случае, по отношению к России, вполне определенной. Генерал Уокер ставил непременным условием возвращения русских беженцев в Карскую и Батумскую области, чтобы они не вели пропаганды большевистской из-за воссоединения этих областей с Россией. Такие же приказы в Карсе отдавал английский губернатор. В то же время полковник Тимперлей, покровительствовавший полутурецкому правительству Юго-Западной Республики, тормозил возвращение в край армянских беженцев. И генерал Бич заявлял армянскому правительству твердо и решительно, что Карская область Армении не принадлежит. Генерал Окер не видел препятствий к занятию грузинами Пасхова, а когда грузинские войска Квинитадзе приступили к занятию этого участка, это вызвало вооруженное сопротивление мусульман и заявление карского губернатора, что наступление грузин будет считаться направленным против Великобритании. В конце марта обстановка круто изменилась. Туркофильские тенденции англичан исчезли окончательно. Сменивший Темперлея новый губернатор Карса, генерал Ассер, сверг юго-западное правительство, заключил в тюрьму его членов и видных турецких деятелей. И власть перешла единолично к губернатору и образованному им Совету Смешанного Национального Совета. Совет правил только три недели. Пользуясь происшедшим замешательством, грузинские войска вторглись в северную часть республики и заняли Ахалцик и Эрдоган, но по требованию англичан очистили последний. В свою очередь армянские войска, согласия англичан, заняли всю Карскую область, которая вошла в состав Армении, и в Карсе водворился армянский губернатор. Жизнь области, в которой причудливой мозаикой переплелись взаимно враждебные народности, где даже в наиболее благоприятных районах армяне составляли лишь относительное большинство населения, приняла после этого иной колорит. Там, где турко-татары давили армян, армяне стали давить турко-татар атмосфера ненависти становилась все напряженнее, все гуще. Среди этой обстановки не менялись лишь судьбы русского населения, небольшими оазисами, вкрапленного в область. Не проявляя в отношении русских ни особенной вражды, ни племенной и религиозной нетерпимости, просто пользуясь безвременем, их грабили и притесняли и турки, и татары, и армяне. Карский национальный совет обращал постоянно свои взоры на Екатеринодар, посылал туда горькие жалобы и искал там заступничество и экономическую помощь.